Когда я достаточно поправился, то прочитал коллективно собранные для меня газетные и журнальные статьи о выстрелах. Там говорилось, что Валерия в тот день уже заходила на фабрику и, узнав, что меня нет, вышла на улицу и стала ждать, пока я появлюсь. Около семи, через три часа после того, как она выстрелила в меня, она сдалась молодому полицейскому на Таймс-сквер. Вручила ему пистолет, как писали газеты, и сказала, «Я дитя цветов, меня ищет полиция, меня разыскивают». Он слишком многое контролировал в моей жизни. Полицейский отвел ее в тринадцатый участок в двух кварталах от больницы, где меня оперировали. Там она заявила, у меня на это было много причин. Прочтите мой манифест и поймете, кто я такая. Позже в суде она сказала, я же не каждый день в людей стреляю, значит, был за что. Газеты также много цитировали ее манифест о ПУМ. Как я уже говорил, обо мне появился заголовок New York Daily News «Актриса стреляет в Энди Уорхола». Ровно через шесть лет после заголовка о трагедии «129 человек разбились в самолете» 4 июня 1962 с которого я тогда сделал трафареты. Картинка на первой странице 4 июня 1968 изображала изображала Валериза решеткой с утренней газетой в руках, В подписи к фото она поправляла «Я писатель, а не актриса». Не могу понять, отчего из всех, с кем была знакома Валери, она выбрала для расправы меня. Наверное, я просто оказался в ненужном месте в нужное время. Так убийство и происходит. Если бы Майлс Уайт был дома, когда я в тот день звонил ему в дверь, все думал я, она бы устала меня ждать и ушла. Фред просветил меня о том, что происходило в полиции. «Нас с Джедом забрали в тринадцатый участок», — рассказывал он. «Часов до девяти вечера нас допрашивали. Сказали, что мы свидетели происшествия, я даже не сразу понял, что значит, они нас подозревают». «Чего?» — спросил я. «Именно. Думаю, до тех пор, пока валерий не задержали. Нам ничего не сообщили. Я все требовал сказать нам, каково твое состояние, но они даже этого не говорили». Он рассмеялся с горечью. Наверное, наделись что мы признаемся. А Пола или Билли не взяли? Нет, только нас с Джедом, потому что мы были единственными, кто видел, что же произошло. Потом прибежала Вива в истерике, и они ее немного поспрашивали. Она рассказала им о том, что слышала по телефону. А полиция закрыла фабрику? Огородила место преступления? — спросил я. У меня в голове вертелись картинки из полицейских сериалов. «Явились человек восемь детективов в штатском и стали бегать вокруг, все осматривать, заклеивать места, куда стреляли, говорить что-нибудь вроде...» — Фретер смеялся. «Так вынимаем из стены пули. Везде лезли, в каждый шкаф, просматривали... Господи, не знаю, кадры из сна, старые чеки из кофейни. Я им говорил, слушайте, то, что вы смотрите, никакого отношения к происшедшему не имеет». «Но понятно, они меня не слушали». Осматривали разноцветные яркие цветы, да все подряд. Разбрасывали повсюду фотографии и слайды, носились, толкали друг друга. Ну, чисто кистонские копы. Примечание. Популярный немой комедийный сериал о недотепах полицейских. 1914-1917. Конец примечания. Я начал смеяться, а это было больно. «Ну, пожалуйста, Фред, мне пришлось попросить его». Не говори ничего смешного. Вот удивительно. Когда один читаешь что-нибудь смешное, то не смеешься. А если с кем-нибудь, тут, наверное, какая-то физическая реакция происходит. И после того, как они два часа там толкались, каждый ящик каждого стола вытащили. Я заметил бумажный пакет прямо на том столе, у которого ты сидел до выстрела. Я подошел к пакету и сказал полицейским, которые копались в фотографиях Джо, сделанных полом. «А это что?» «Тогда я заглянул внутрь. Приготовься. А там еще одна пушка. Записная книжка Валерии и прокладка Кодекс». «Шутишь?» — спросил я. И тут я вспомнил пакет, который она мяла в лифте. «Хочешь сказать, пакет лежал там на столе, а полиция туда даже не заглянула?» «Вот именно». Фред также поделился, что когда Валерии начала стрелять, он не сразу понял, что же происходит, и его первой мыслью было «О, Господи, бомбят коммунистов». Как я говорил, офисы коммунистов были на восьмом этаже. Выстрел заставил меня вспомнить всех психов, с которыми мне пришлось общаться. Я подумал о той женщине, которая пришла на 47-ю улицу и прострелила холсты с Мэрилин, о парне, устроившему нас русскую рулетку, обо всех, у кого были пушки. Даже у Веры Круз была одна. Но это всегда казалось мне нереальным или просто шуткой. Нереальным и осталось, словно кино смотрел. Реальной была только боль, а все вокруг было просто фильмом.